Рецепт бессмертия. Поддержка музыкальной коллекции в форме. В поддержании формы нуждается не только тело, но и ваша музыкальная коллекция, находящаяся на дисках. Регулярно просматривайте CD на предмет наличия повреждений. Это будет хорошо видно в свете настольной лампы. Заметили несколько царапин? Смело перезаписывайте диск. Стоимость болванки не идет ни в какое сравнение с последствиями технической неполадки во время выступления. Вне зависимости от производителя, все диски имеют шанс заболеть отслоением от отражающего слоя. Это может произойти из-за заводского брака или повреждения, незамеченного ранее. Как его диагностировать? Поднимите лампу, направив свет себе в лицо. Между лампой и лицом поместите диск и внимательно осмотрите его. Ого! Оказывается, он полупрозрачный! И если в отражающем слое появились небольшие дырочки, вы их обязательно увидите по пробивающемуся свету. Нашли на поверхности несколько маленьких просветов, смело отправляйте диск в корзину и записывайте новую копию. Время на месте не стоит и в вашей коллекции вполне естественно появляется новый материал. Поэтому периодически замещайте треки или диски, добавляя новинки и убиваясь неактуальные композиции этот процесс должен быть постоянным и не останавливаться ни на секунду